Глава тридцать шестая С начала 1908 года Толстой был опять тяжело болен. Получив известие из ясной, что ему лучше, я поехал навестить его. Я нашел его изменившимся. По утрам он бывал еще довольно свеж и бодр, Но к вечеру перенесённые болезнь и годы брали своё. Он чувствовал себя нехорошо и не скрывал этого. И было заметно, как ослабела его память. Я забываю всё, что мне не нужно помнить, но зато очень хорошо помню то, что не надо забывать, говорил он. Ах, как хорошо! И временами ясно чувствовалось, что он не совсем уж наш, что он все более и более уходит. И тоскливо сжималось тогда сердце. В Ясной было немало разговоров о готовившемся чествовании по случаю его восьмидесятилетия. Юбилей этот был старику чрезвычайно неприятен. Раньше бывало, мелькнёт где в газетах ЛНТ, остановишься и прочтёшь, сказал он. А теперь, как только ЛНТ, так скорее прочь. Вечером зашёл общий разговор о современной литературе. Толстой сидел в стороне, усталый и, видимо, больной. Ему подали карточку какого-то посетителя. Он ушёл. И поговорив с гостем около получаса, вернулся и рассказал нам, что это немец из Прибалтики, что у него опасная болезнь сердца и что доктора предсказывают ему скорую смерть. Он спросил меня, как ему лучше употребить этот остаток жизни, рассказывал Толстой. Я рассказал ему притчу о яблоне. Она как-то малозаметна в Евангелии и среди других притч, но она очень важна. Садовник пришел к хозяину сада и говорит, что одна из яблонь не дает плода, и что поэтому ее лучше срубить и сжечь. Хозяин отвечал, что надо подождать еще год и еще, а тогда, если она не принесет яблоков, можно будет и срубить. Каждый день нашей жизни это только отсрочка, данная нам хозяином. И мы должны торопиться принести плоды. На другой день Толстой пошёл, как обыкновенно гулять, и, увидев около станции написанные на снегу всякие гадости, обычные украшения наших публичных мест, стёр всё это. и, склонившись над снежной поляной, палкой написал на снегу «Братья, любите друг друга!» Между тем юбилейная волна вздувалась все грознее. Толстой прямо страдал от этого неперестающего шума в круг его имени. «То, что вы пишете о моем ужасном юбилее, — Наверное, не так тяжело для вас, как это тяжело для меня, писал он мне. Я делаю всё, чтобы прекратить этот шум, но вижу, что я бессилен. Он чувствовал во всём этом шуме много лжи. Он понимал, что его имя просто делают тараном для борьбы с ненавистным правительством, что во всей этой суете много стадного нездорового. Но он действительно ничего сделать не мог. Его просьбы, его воля, его отчаяние во внимание не принимались. Только один проект чествования вызвал его одобрение. Один из темных, старик, написал в газеты письмо, что самый лучший способ чествовать Толстого в это страшное время казней и бесправия – это посадить его в тюрьму. В газеты не посмели напечатать это письмо. Толстой пришёл от него в восторг. Действительно, ничто так не удовлетворило бы меня и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную. Но правительство не решилось на такое празднование юбилея Толстого, а общество, не уважив прямой воли Толстого и не обращая внимания на его болезнь, появились обмороки, потеря памяти и даже потеря сознания, продолжало шуметь и ветииствовать. И с другой стороны тоже не стеснялись. Третьего дня получил письмо с упрёками за моё богатство записывает он в дневнике и лицемерие и угнетение крестьян и к стыду ему мне было больно нынче целый день грустно и стыдно сейчас ездил верхом и так желательно и радостно показалось уйти нищим благодаря и любя всех «Да, слаб я, не могу постоянно жить духовным я, а как не живешь им, то все задевает. Одно хорошо, что недоволен собой и стыдно, только бы не гордиться этим». «Пережил очень тяжелое чувство», — пишет он в другом письме. «Слава Богу, что пережил». Бесчисленное количество народа, и всё это было бы радостно, если бы всё не отравлялось сознанием безумия, греха, гадости, роскоши, прислуги и бедности, и сверхсильного напряжения труда кругом. Не переставая мучительно страдаю от этого и один. Не могу не желать смерти. хотя хочу как могу использовать то, что осталось. Чрезвычайного напряжения шум в круг его имени достиг, когда появилась его статья против смертных казней, не могу молчать. Он говорил, что жить человеческой жизнью среди этих виселец нельзя и требовал намыленной верёвки и на свою шею. Статья эта появилась сразу чуть не на всех языках мира. В одной Германии она была напечатана сразу в 200 газетах. Русские газеты решились напечатать статью только в извлечениях, и на них посыпался дождь штрафов. В Севастополе издатель газеты напечатал статью целиком и расклеил её по городу. За что и был немедленно арестован. Но были и протесты против этой статьи, и самый яркий из них был сделан неизвестной русской женщиной. В самый день юбилея в Ясную была прислана почтовая посылка, которая заключала в себе верёвку и письмо такого содержания: "Граф, ответ на ваше письмо" Не утруждая правительства, можете сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо вашей родине и нашей молодёжи. Русская мать. Одни строили для него из газетных листов какой-то Олимп, в котором он не нуждался, другие посылали ему верёвки, а он хварал и чувствовал приближение смерти. Всё слышнее в необыкновенной симфонии этой жизни слышатся вдали чёрные рыдающие аккорды последнего реквиема. Тяжело, больно, записывает он 11 августа. Последние дни, неперестающий жар и плохо, с трудом переношу. Должно быть, умираю. Да, тяжело жить в тех нелепых роскошных условиях, в которых мне привелось прожить жизнь, и ещё тяжелее умирать в этих условиях. Суеты, медицины, мне было облегчение, исцеление, тогда как ни того, ни другого не может быть, да и не нужно, а может быть только ухудшение душевного состояния. Отношение к смерти никак не как ни страх, но напряжённое любопытство. Об этом, впрочем, после, если успею. Хотя и пустышная, но хочется сказать кое-что, чтобы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы мои наследники отдали все мои писания в общее пользование. Если уже не это, то непременно всё народное, как то азбука, книги для чтения. Второе. Хотя это и спустиков-пустики, то чтобы никаких не совершали обрядов при закапании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет, снесёт или свезёт в заказ против аврага на место зелёной палочки. По крайней мере, Есть повод выбрать то, а не другое место. Да, всё в тебе и всё сейчас, как говорил Сутаев, и всё вне времени. Так что же может случиться с тем, что во мне и что вне времени? Ничего, кроме блага. Но смерть опять отступило. И наступило, наконец, двадцать восьмое августа, и на Ясную Поляну обрушилась целая лавина. Я долго колебался, лавина чего? И по совести не могу сказать ничего иного, как лавина бумаги. Были письма, телеграммы, Адреса со всех концов света, от известных и неизвестных, от членов английского парламента и от слепых детей, от рабочих и от студентов, от каператоров и аристократов, от крестьян и журналистов и прочие и прочие и прочие. Были тут, конечно, и искрки живой, подлинной любви и понимания, но совершенно несомненно много было тут стадной истерики. кукишей правительству, желание поблестать душой перед самим собой, пошуметь, сделать себя значительным. Письма крестьян, например, своим явно газетным красноречием заставляли настораживаться. Живи на славу литературы и на просвещение нас, слепых, пишет, например, один будто бы крестьянин а другая крестьянка ведь иствует шлю благодарность за ваш труд и любовь к народу золота я не имею а если и найдётся лепта для сооружения вашего памятника то я уверена что не хватит на всем земном шаре капитала, чтобы купить те живые камни, что вы ковали для своего памятника, ибо эти камни есть живые слова, которые останутся в сердцах людей. Слово ваше не умрет во веки веков. С почтением остаюсь вас, уважающая по убеждению христианка, а по званию крестьянка. Всё это не крестьянское красноречие. И достаточно внимательней присмотреться к стихам, присланным какой-то бедной слепой девочкой, чтобы понять, что многие чествовали не действительного Толстого, а какого-то Толстого воображаемого. Её обращение: "О гений земли православной, писатель России державной" Говорит ясно, что стихии её попали не по адресу. Но не будем останавливаться над всем этим слишком подробно. Жалкие слова человеку прощать надо, говаривал другой русский великан Достоевский. Может быть, вернее сказать, что прощать надо всякие слова. Это игрушки, которыми играют дитя, чтобы не плакать. Некоторые приветствия трогали Толстого, но скоро он оставил всё. Прочтёшь, умиляешься, говорил он. А потом и умиление это моё мне надоело. Искреннее, правдивое звучали налитые кровью проклятия врагов его, которые мелькали в лавине этих восхвалений. Нужно ли говорить, что святители занимали тут первое место? Особенно отличился христианским смирением своим епископ Гермоген, который писал о Каянный, презирающий Россию иуда удавивший в своём духе всё святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя как лютый самоубийца на сухой ветке собственного взгордившегося ума и развращённого таланта и прочее. Были снизов и письма, пропитанные глубокой горечью. Сейчас тебя ругают, пишет один такой изверевшийся а со временем будут на Тебя молиться и будут обирать Тобою народ. Когда весь шум этот спал немного, я поехал в ясную. Передо мной раскинулась знакомая картина — долина быстрой воронки, а за речкой, вся облитая ярким утренним солнцем, вся в багрянце осени, было 3 октября 1908-го, безбрежная засека, и я бодро зашагал по твердой, уже прихваченной морозцем дороге. Вот и знакомые белые башенки у входа в Яснополянский парк. Из парка вышли два каких-то странника в подрясниках и скуфеечках и знакомая старческая, уже сильно сгорбленная фигура. странники низко поклонились ему и пошли своей дорогой я подошёл к толстому расцеловался с ним всмотрелся в него похудел немного как будто но ничего тревожного ничего ничего отвечал он на мой вопрос о здоровье умираю потихоньку всё отлично ну а вы как я сказал что был в москве у доктора Беркенгейма, лечившего иногда и Толстого, и что он угрожает мне долгим лечением. Григорий Моисеевич, милый человек, сказал тихо Толстой, но ничего он не может. Оставьте всё это. И над вами, и над Григорием Моисеевичем есть кто-то, который лучше знает, когда вам болеть, когда выздороветь. Вот недавно хворал я. Были доктора, и смотрел я на них. До такой степени ничего они не могут, что даже стало их жалко. А я привёз вам печальные новости, сказал я. Только что арестовали в Москве ваши учения Христа для детей и о значении русской революции. Он покачал головой. Ну, уж теперь недолго. И я избавлю их от всяких неприятностей, сказал он. Но нет. Вы уйдёте, а неприятность-то останется, сказал я. Вы для них вечная неприятность, Лев Николаевич. Пожалуй. Только всё же беспокойства меньше будет. Погуляв немного в парке, мы пошли домой. Он ушёл к себе работать, а я стал просматривать все эти адреса, письма, телеграммы, которые стекли сюда массами за время юбилея. И сразу наткнулся на очень красочную чёрточку: Группа русских и англичан, живущих в Шанхае. Послала Толстому приветствие и направила его по адресу: Москва, Льву Толстому. Московский почтамт возвратил пакет отправителям обратно с надписью: Место жительства адресата неизвестно. В угоду начальству захотелось щегольнуть своим хамством на всю вселенную. Вот вы были против «Празднование вашего юбилея», — сказал я Толстому, когда после работы он опять вышел ко мне. «А посмотрите, сколько все же любви к вам обнаружилось за это время!» «Да, да», — отвечал он. «Но если у меня были еще сомнения, что я пустой и ничтожный человек, то этот шум в круг моего имени окончательно рассеял их». Поневоле вспомнил Лао-цзы, который говорил, что человек истинно мудрый не привлекает к себе внимания толпы. Должно быть, всё-таки много всяких пастяков сделал я в своей жизни. Вечером мы говорили о том мраке, который окутал в те тяжёлые, пареволюционные годы народную жизнь. Он с горечью видел всё растущее развращение народа. Эти грабежи, бесчисленные убийства, эти виселицы и расстрелы это всё увеличивающееся озлобление. Я позволил себе не совсем согласиться с ним. Мне кажется, что вы слишком мрачно смотрите на народ, сказал я. Несомненно, худшая часть народа усиленно развращается, растёт число пьяниц, убийц, грабителей, палачей, но ведь есть и обратное течение в народе. И я думаю, что печальная действительность только усилит и укрепит этот духовный рост народа. Да-да, вы правы, радостно, как показалось мне, согласился он, и в том правы, что всё к лучшему. «Все идет к лучшему в наилучшем из миров». Работа у него кипела. Две переписчицы едва успевали переписывать то, что он им передавал. А около двух часов, как всегда, он уехал на свою обычную прогулку. Вечером же он чувствовал себя совсем утомленным, молча играл в шахматы и, И было прямо жаль поднимать какой-нибудь разговор, но он сам потом оживился. Разговор опять зашёл о нравственном разложении народа. Я стал рассказывать ему о жизни современной деревни. Он чрезвычайно заинтересовался моими наблюдениями. Между прочим, я сказал, что оставаясь правдивым, я, к сожалению, не могу не прийти к заключению, что огромную роль в развращении народа сыграла современная народная школа. Грамота на основе серьёзного нравственного воспитания, конечно, великое благодеяние, но такого нравственного фундамента Жалкая, древная современная русская школа не даёт и дать не может, а голая грамотность является лишь превосходным средством для удовлетворения разыгравшихся среди городской цивилизации аппетитов и всяческого развращения. Да, всё, что вы говорите, это мне на руку. Но смотрите, Достанется вам за эти дерзости, сказал он. Он был прав. Досталось. Он не раз говорил, что восставать в наше время против правительства дело совсем лёгкое, но очень трудно восставать против верований и предрассудков кругов культурных. На утро, когда я встал, Толстой уже вышел на свою обычную короткую утреннюю прогулку. Я проспешёл наверх, чтобы успеть повидать его, пока он не сядет за работу. Он возвратился с прогулки свежий, бодрый, ласковый и, узнав, что я тороплюсь в Москву, присел со мной на несколько минут. Вскоре я простился, и невольно сжалось сердце. Не навсегда ли